На мгновение у меня потемнело в глазах, а затем нахлынули сомнения. «Что вы имеете в виду? О чем вы говорите?» Я схватил Ейча за плечи и затряс его. Пустота взвизгнула, захлестнула мое запястье языком и отшвырнула прочь с такой силой, что я пролетел через полкомнаты и ударился о ножку стола. Мне было страшно, как никогда. Неужели Лео говорил правду? Неужели секрет деда заключался именно в этом? И на самом деле Эйб защищал меня вовсе не от утраты нормальности, не от пустот и не от какой-то загадочной банды врагов, разъезжающих на черных машинах. Что если на самом деле он защищал меня от самого себя? Пошатываясь, я поднялся на ноги. Пустота шипела, склонившись над Эйчем и заслонив его от меня. На языке пустот я приказал ей отойти, но она сопротивлялась. Или, может, теперь они сопротивлялись вместе, и пустота и эйч. Я бросился вперед с криками «Уйди, уйди, отпусти его!» И пустота, как ни странно, повиновалась. Она отскочила в сторону, а потом подпрыгнула и повисла на люстре, уцепившись за нее языками. На секунду меня отвлекло удивительное зрелище – Весь потолок был увешан вентиляторами. Ну, разумеется, Эйчу приходилось бороться с запахом, ведь пустота жила прямо здесь. Я встал на колени и наклонился над Эйчем. «Извините». На этот раз я не стал к нему прикасаться. «Пожалуйста, простите, расскажите, чем он занимался?» «Они нас провели семь раз. Семь раз им удалось оставить нас в дураках». «Кто? Кто вас провел?» «Организация. Но мне сейчас не было до этого дела. Я хотел знать только одно. Мой дед убивал детей?» «Нет!» «Нет!» «Похищал?» «Нет!» Лицо старика исказилось от боли и сожалений. «Мы думали...» Он снова умолк и начал хватать воздух ртом. «Мы их спасали!» Я откинулся на пятки. От облегчения у меня закружилась голова. Значит, он не был убийцей, не был злодеем. Только теперь я понял, как на меня это давило. Насколько тяжела была сама мысль о том, что это могло оказаться правдой. «Мы сделали много хорошего», — сказал Эйч. «Иногда мы ошибались, но сердце Уэйба всегда было где надо. И он очень, очень тебя любил», — прошептал он замирающим голосом. Глаза у меня защипало от слез. — Простите меня. — Нет, не извиняйся. Собрав остаток сил, он коснулся моей руки. — Эстафета теперь у тебя. Я жалею только об одном, что помочь тебе почти некому. — Спасибо, — сказал я. — Постараюсь, чтобы вы оба могли мной гордиться. — Я знаю, — улыбнулся Ейч. — Ну все, пора. Он посмотрел на потолок. Гарацио, спускайся!» Пустота напряглась, сражаясь с моей волей. «Позволь ему спуститься», — попросил Эйч. «Давным-давно я кое-что пообещал этому несчастному существу, и слово надо сдержать, пока я еще жив». Я поднялся, отступил на пару шагов и отпустил пустоту. Та упала с потолка. «Иди сюда, Горацио. Я чувствую, что ухожу». «Иди сюда!» Пустота поползла к нему. Старик попытался отвернуться, чтобы я не видел его лица. «Не смотри! Не хочу, чтобы ты запомнил меня таким!» Пустота села ему на грудь. Я честно постарался смотреть в сторону, но не мог. Когда я понял, что сейчас случится, я попытался отогнать пустоту, снова закричал на нее, но чудовище мне больше не подчинялось. Я услышал, как Эйч ему шепчет. «Ты был очень хорошим мальчиком, Горацио. Не забывай, чему я тебя учил. но ну всё, давай». Пустота заскулила и задрожала всем телом. «Все хорошо», — ласково сказал Эйч и погладил монстра по клешне. «За меня не бойся». В тот самый миг, когда это произошло, я все-таки отвернулся, но никогда не забуду звука, с которым пустота это сделала. Когда я снова повернулся, у Эйча уже не было глаз. Только глазницы, похожие на две надкусанные спелые сливы. Пустота жевала, плечи ее тряслись. По звукам, вылетавшим из ее пасти, нельзя было понять, что она сейчас испытывает. То ли страшную боль, то ли блаженство. Потом она поднялась и отвернулась как будто ей стало стыдно. «Я прощаю тебя», — произнес Эйч. «Я прощаю тебя, брат». Казалось, он сказал это не своей ручной пустоте, а просто в воздух, как будто разговаривал с призраком. А потом он умер. Мы с пустотой уставились друг на друга. Тело Эйча лежало между нами. Я попытался взять чудовище под контроль. Сесть! Мне казалось, теперь, когда хозяин умер, управлять пустотой станет легко, но она не послушалась приказа. Я попытался в другой раз и в третий, безрезультатно. В голове у меня завертелись колесики. Надо убить эту дрянь, пока она не покусилась и на мои глазные яблоки или не добралась до нур. Я быстро оглядел комнату. Если Эйч был похож на моего деда, где-то здесь наверняка склад оружия. Пустота между тем разинула пасть, вывалила все три языка наружу и издала чудовищный звук, оглушительный визг и такой высокий, что я испугался, как бы оконные стекла не полопались. Искать тайник с оружием не было времени». Я решил, что сгодится любой тяжелый предмет, какой подвернется под руку, и схватил со столика бронзовое преспопье. Но пустота и не думала нападать. Она медленно пятилась назад и через несколько шагов уткнулась в стену. И тут моя обычная боль в животе, служившая стрелкой компаса, внезапно начала быстро слабеть. И в тот же миг языки монстра словно бы начали отмирать, За считанные секунды они усохли, съежились и потемнели, а затем отвалились точно увядшие листья. Пустота привалилась к стене, опустила голову и дышала так тяжело, словно только что пробежала марафон. А потом рухнула на пол и затряслась, корчась в ужасных судорогах. Я медленно двинулся к ней, очень осторожно, маленькими шажками. Вдруг это какая-то уловка». Но не успел я подойти, как судороги прекратились, так же внезапно, как начались. И в ту же самую секунду я понял, что живот у меня больше не болит. Пустота слегка пошевелилась, подняла голову и посмотрела на меня. Глаза ее менялись. Два черных озерца, истекающих слезами, уже посерели и с каждой секундой становились все светлее и светлее, превращаясь в сплошные белые пятна без драчков. Чудовище преображалось, оно становилось тварью. С минуту я просто стоял и смотрел на него со странной смесью отвращения и восхищения. Преспопье я по-прежнему держал в руке, чтобы успеть размозжить монстру голову, если он на меня бросится. Но это было удивительно, почти как наблюдать за рождением ребенка. Новое существо начало извиваться всем телом, по-видимому, непроизвольно. Внутренние органы у него наверняка тоже менялись. Дыхание, влажное и рваное, постепенно успокоилось и стало равномерным. И вот существо село и посмотрело на меня. Я отступил на шаг, и тут меня осенило. Эта пустота много лет прожила с Эйчем. Наверняка она многое видела и слышала, а теперь она стала почти как человек. Интересно, что она помнит, если вообще помнит хоть что-то? Сохраняют ли твари какие-то воспоминания о своей прежней жизни, когда они были пустотами? И если да, то как быстро возвращается к ним память? «Скажи что-нибудь», — приказал я, — «говори». Полутварь просто таращилась на меня, и все. Даже не ворчала. Может, они рождаются несмышленными, как домашняя скотина. Могут стоять и даже бегать, но еще не умеют говорить и не знают вообще ничего. Внезапно существо протянуло руку, оперлось о стену и медленно поднялось на ноги. Потом проковыляло к столу и сдернуло с него скатерть. На секунду я подумал, что оно сейчас повяжет ею вокруг пояса, как будто до него вдруг дошло, что оно совсем голое, и это его смутило. Но ничего подобного. Шатаясь на нетвердых ногах, полутварь подошла к Эйчу, встала на колени и накрыла скатертью его лицо. Значит, она что-то помнила. Не забыла, что Эйч был ее хозяином. «Ты можешь говорить?» — спросил я. «Я хочу услышать твой голос!» Существо повернулось ко мне, слегка покачиваясь. Его лицо обмякло, челюсть отвисла, изо рта вырвался звук э э Просто стон, ничего осмысленного, но все же лучше, чем ничего. «Хорошо», — похвалил я, — «как тебя зовут?» Полутварь замотала головой, отчаянно пытаясь выдавить из себя хоть одно внятное слово Но, похоже, в мозгах у нее царил полный сумбур. Наконец, она снова раскрыла рот, набрала воздуху. И тут тишину разорвал оглушительный виск. Я обернулся и увидел, что Нур уже сидит на диване, и что она до смерти перепугана. Взгляд ее метался между тварью и мной, между мной и мертвым Эйчем, укрытым скатертью. — Все в порядке! — крикнул я. — всё хорошо! Но мой напряженный тон и все, что Нур видела, говорили об обратном. Претерпев метаморфозу, пустота стала видимой для всех, не только для меня одного. И для очнувшейся Нур это оказалось ужасной неожиданностью. Свет, мягко пульсировавший внутри нее, пока она спала, теперь разгорелся яркой звездой и двигался вверх через горло, уже подступая к рту. Я двинулся к ней, Повторяя, что бояться нечего, но она только качала головой и, похоже, не могла вымолвить ни слова. Несмотря на мои уговоры, Нур боялась. Но не меня, не преобразовавшейся пустоты и не мертвого тела, а того, что творилось у нее внутри. Она не могла это остановить, ведь она была новичком и еще не умела управлять своим странным даром в полной мере. Я бросился на пол, и прикрыл голову руками, но все же подглядывал в щель между пальцами. Нур схватилась за спинку дивана и повернулась ко мне в профиль, а потом как будто чихнула концентрированным светом. Ослепительный луч, точно реактивный выхлоп, вырвался у нее из носа и изо рта, с ревом пронесся через комнату и скрылся в кухне. Стены, пол, все здание затряслись. Волна жара прокатилась у меня над головой, полив волосы на затылке. Из кухни послышался звон трескающихся тарелок и лопающегося металла, а за ним последовала ослепительно яркая вспышка, заставившая меня зажмуриться. Наконец все стихло. Я поднял голову и огляделся. Освещение изменилось. На смену красновато-оранжевому сиянию, который исходил от спящий нур, пришел обычный дневной свет, льющийся через открытое окно. Из кухни валил дым. Полутварь куда-то исчезла. А Нур лежала на полу за диваном, куда ее швырнула от дачи и тихо постановала. «Нур!» — я медленно сел. «Ты цела?» «Голова раскалывается», — услышал я, а затем из-за дивана показалось ее лицо. «А в остальном...» Она быстро оглядела себя и подвела итог. «Дырок нет». Изо рта ее вырвалось облачко дыма. «А ты?» «Я-то в порядке», — заверил я. «Не знаю, помнишь ли ты меня или нет, но...» «Джейкоб», — девушка уже стояла на ногах и внимательно меня разглядывала. «Что ты тут делаешь?» «Я постарался сесть чуть прямее. Я пришел помочь тебе». «Желание мне помогать?» до да добра не доводит», — отрезала она и, посмотрев на Эйча, нахмурилась. «И вот наглядное тому доказательство». Нур упала обратно на диван и пробормотала куда-то в подушке. «Я себе все время повторяю, что все это просто страшный сон. Да только проснуться никак не получается!» Она вновь посмотрела на меня. «Черт побери, ты все еще здесь?» «Это не сон», — сказал я. «Несколько месяцев назад я сам через это прошел, так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь». «Ничего ты не понимаешь», — проворчала она. Лучше объясни по порядку, что за хрень тут творится. На это уйдет несколько часов. Но вот тебе краткая версия. Плохие парни хотят до тебя добраться, но я из хороших парней, и нужно увезти тебя из Нью-Йорка как можно скорее. Ты ведь меня даже не знаешь. Почему ты хочешь мне помочь? Сходу трудно объяснить, но считай, это семейный бизнес. Я глянулся на Эйча. Кроме того, я дал слово. «Ты вообще когда-нибудь выражаешься, понятно?» «Со временем ты все поймешь», — пообещал я и подошел к дивану. «Идти можешь?» Она схватилась за край дивана и, опираясь, встала. Затем нерешительно шагнула вперед. «А бежать?» — спросил я. нур покачнулась на нетвердых ногах и рухнула обратно на диван. «Сначала надо собраться с силами», — пояснила она. «А куда именно мы собираемся бежать?» — Надо кое-кого найти. Ее зовут Ви. Она работала с Эйчем и с моим дедушкой. Вот и все, что я знаю. — Черт знает что! — Нур рассмеялась и покачала головой. — Это какое-то сумасшествие! — У нас так всегда. Со временем привыкаешь. Позади кто-то шумно завозился. Обернувшись, мы увидели сгорбленную белую спину существа, которое раньше было пустотой, но еще не до конца превратилось в тварь. Оно взобралось на подоконник и сидело там на корточках, словно горгулья, вцепившись обеими руками в раму и подавшись вперед, как будто собиралась спрыгнуть. Нур вжалась в спинку дивана. — Что это? — Его зовут Горацио, — сказал я. — Раньше ты его не могла видеть, но он всегда был рядом со стариком. — простонала полутварь, обернувшись на нас через плечо. Она словно пыталась что-то сказать. ш ш, ш, ш, ш шесть шесть Ты говоришь шесть?» Я взволнованно шагнул к окну, но Горацио предупреждающе рыкнул и начал разжимать пальцы. Я застыл на месте и вскинул руки вверх. «Не надо!» Это существо казалось одновременно и новорожденным, и невообразимо старым, и очень-очень усталым. Убедившись, что я не двигаюсь, Оно снова открыло рот. Дэ. Нур подалась вперед. Это что, буква Д? Пат. Он с нами разговаривает, воскликнул я, переглянувшись с Нур. Похоже на координаты, сказала та. Е6, Д5, как на карте. Как на карте дней. Внутри бури, высоким дрожащим голосом произнесла полутварь. «В сердце бури!» «Что? Что в сердце бури?» «Та, кого ты ищешь!» Повиснув на одной руке, существо подняло вторую и указало на стену. Только теперь я заметил, что там был сейф, и дверца его висела на одной петле. Я подбежал к сейфу. Взрыв, который устроила Нур, сорвал дверцу и разметал по полу содержимое — пачку денег, пачку счетов, какую-то фотографию, книжку, старую потрепанную карту. Я наклонился и подобрал фотографию. Черно-белый снимок маленького городка. Грозовое небо и черная воронка-торнадо, маячащая вдали. В сердце бури, в большом ветре. Я распрямился, поворачивая фотографию к окну. «Это сюда мы должны отправиться?» Но на подоконнике больше никого не было. Только занавеска раскачивалась на ветру. Я повернулся к Нур. «Что случилось?» Та уже бежала к окну, вытаращив глаза от ужаса. «Он просто разжал руку!» Снизу доносились крики. Нур бросилась к окну посмотреть. «Нет!» — прошипел я. «Тебя могут увидеть!» нура опомнилась и присела под окном, пряча голову, но, видимо, слишком поздно. «По-моему, уже увидели!» «Ничего страшного. Мы выберемся». Я подобрал с пола карту, деньги и фотографию и присел на корточки перед Нур. Наши колени соприкоснулись. Ветер из окна ерошил нам волосы. «Готово?» — спросил я. «Нет». Но когда она встретилась со мной глазами, в ее взгляде не было страха. «Ты мне доверяешь?» «Нет, конечно». «Ну, с этим мы как-нибудь справимся», — рассмеялся я, и протянул руку, и Нур приняла ее. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2019 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин. Читал Андрей Панкрашкин.